Глава 16.1. Курсы безымянного старейшины. В общине Коно приближался очередной экзамен. Это означало и другое. После него Крениру отправят поучиться в продвинутой теории комплексных заклинаний наиболее перспективного адепта. По опыту курс занимал примерно месяц, после чего ученик уходил просвещенным и, как полагал Кренир, затно докладывал о состоянии и делах старейшина главе. В общем-то, раньше ему это было всё равно, нечего скрывать. Но в этот раз Кринир волновался. В доме жила Эника, к тому же, с внешностью маленькой лесной девы. Когда он принял её в ученицы, то планировал отослать на этот период домой. Но сейчас её попросту некуда спрятать. Прежде он не рассказывал, кого именно принял в ученики. Возможное клеймо учителя маленькой лесной девы настойчиво напоминало о себе. Какой бы убитый ни была его репутация, проплыть таким, как-то слишком даже для него. Ситуация осложнялась тем, что Ни до сих пор наотрез отказывалось спать отдельно. Кринир с тяжёлым сердцем решился на переговоры с ним, готовясь проявить всю строгость, на которую способен. Но та подозрительно легко пообещала соблюдать причуд их этикет спать в своей комнате и не пользоваться своей энергией в обмен на то, что он позволит ей присутствовать на серьёзных взрослых уроках и будет чаще заниматься с ней отдельно. Такие условия были очень удобны. На период курса глава освобождал Кринера от иной работы. Он вполне мог выкроить время и на старшего, и на младшую. Главное, чтобы она не болтала лишнего. По идее не должна. Она умненькая и понимает что её секрет очень важен. Оставалось не так много времени до прибытия старшего ученика. И взгляд в очередной раз упал на сосуды с пробами, собранными возле дома Ога. Кринир уже провёл несколько опытов, проверил образцы и ничего необычного в них не выявил, так же как и везде. Ткань Мира источилась и провалилась, но известных ему причин для этого не нашлось. Дом не стоял на краях платформ, поддерживаемых опорами Мира, Не находился в запретном месте. О проводить ритуал отдельно отдельно от дома сектантам какой смысл? Тем более, что в нём жила простая семья. В этом месте не пользовались силы ловов. Ок выводил детей учиться магии в междомерье. Источник книг вряд ли мог дать настолько серьёзную нагрузку. Разве что за счёт длительности проживания. Может быть, Ок хранил в доме что-то запретное? Кринер ещё раз осмотрел образцы. В чём разница? Энергия ини есть, но её концентрация меньше, чем во многих запретных местах, которые мирно себя стоят. Что ещё отличает? Кстати, вокруг дома Ога удивительно хорошо росло всё подряд без видимых причин. Калинир не выявил следов применения техник Эрва или каких-то особенных свойств, когда изучал образцы. Он жал голову, припоминая, что же ещё могло быть причиной усиленного роста. Ок же ничего не прихватывал с тела хранителя себе, верно? И не спросишь сейчас. Экзамен прошел в этот раз на удивление успешно, и глава направил на обучение сразу трех учеников вместо одного, как раньше. Кренир селил юношу в комнате, в которой сейчас жила Ни. Поэтому он поручил парням выбрать и очистить от хлама другую самостоятельно. Двое из них, со слов главы, были представителями семей, издревле служивших Кону. Обладая практически нейтральной реакцией на тёмную энергию, они сдали экзамен на старших адептов в какие-то 14-15 лет. Для общины Коно это считалось невероятным результатом. И глава возлагал на юношей большие надежды. Третий оказался самородком. Он обучился всему сам и пришёл в общину впервые, сразу сдав на старшего адепта. В прошении о экзамене Он указал минимальный для допуска по общим правилам возраст – 30 лет. Но на деле выглядел не намного старше других двоих. Кренир бы дал ему лет 16-17. Три неслыханных таланта разом. Крениру стало любопытно посмотреть на этих ребят в деле. Впрочем, занятия начнутся завтра. Он отправил в помощь парням ученицу, чтобы та показала дом и помогла прибрать полезный хлам из комнат, и пошел проверить сад. Питательные деревья не подросли. Они недавно жаловались, что они стали чахнуть. Правда, едва смотрев их, Креннер понял, что они просто переходят в следующую фазу подготовку к стремительному росту. Сейчас нужно удобрить их и ждать. Креннер проверил остальное, но всё было практически в полном порядке. Сам до того не замечая, он зачистил сад в последнее время. Сейчас легче, думалось, легче дышалось, легче думалось. Да и душа радовалась. Может быть, и занятия проводить здесь. Обычно Карине обучал практики в саду, а теории за столом в библиотеке. Но сейчас их будет 5 вместо двоих. Нужно или потесниться в библиотеке, сплошь заставленной полками, или перемещаться в другую гостиную, или на природу. Поразмыслив немного, он решил вытащить пару столов наружу. Пусть парни тоже приобщаются к прекрасному. Бледнющее Кринерка весь день в библиотеке проводит. Он сходил проверить, как идут дела у ребят. Они немного освободили одну комнату. Парни скромно решили жить вместе, или лениво. Старший же сказал, что его дом неподалёку, и намерен уходить на дачу. Кринер не возражал. Скрывать, кроме сущности ученицы, ему нечего, а её источник он во всякий случай замаскировал чарами. Увидев то, как пара друзей на перебое рассказывает Нии об общении Кона, обучении, заданиях, смешая правду с совершенноми небылицами, Кринир покачал головой. Им явно не хватало женского общества. Ни слушала и усхищалась. Ой, и навешивают же ей лапши на уши. Кринир посмеялся про себя и перевёл взгляд на старшего. Тот забрался с ногами на кровать и наблюдал за товарищем Исус Мешкой. Заметив старейшину, слегка поклонился, обозначая почтение, и улыбнулся ему как равному. Кринер кивнул ему в ответ. Славный малый. И на обитателя библиотеки не похож. Легкий загар, тело крепкое, руки огрубели от работы. Кринер невольно вспомнил себя с Огом в юности. Ведь такими же были. Эх, он еще раз глянул на увлеченную рассказом ученицу и усмехнувшись вышел. Пусть пообщаются. Может, хоть от него немного отстанет. Тренера кольнула ревность. Его она точно так же слушала. Это ли чувствуют отцы, когда их дочери вырастают? Глава 16.2. Карн. Тренер посмеялся над собой и отправился в хранилище, скрытое за лабораторией в подвале, чтобы подготовить дополнительные порции ингредиентов для учёбы. Он поражался переменам в себе. Еще несколько лет назад он принимал одного ученика, скрипя с сердца, сухо читал ему теорию, со вздохом наблюдая за практикой и мечтал о покое. А сейчас, даже с некоторым воодушевлением, принял сразу троих оболтусов. Понравилось учить? Или это старость? Или забытый интерес к жизни? «Старейшина, позвольте помочь!» Отозвался хриплым голосом старший из юношей, входя в хранилище следом за ним. Нужны ещё два таких комплекта. Кринир показал ему ученический набор. Будет сделано, сказал тот. Расскажи хоть о себе, предложил Кринир, уступая деловитому юноше место у полок. Карн мотался там и сям, решил послужить старику Кону. Парень легко раскладывал реагенты с ювелирной точностью, определяя их вес на глаз. Где именно мотался? усмехнулся Кренир, наблюдая за толковым парнишкой. Где только не был, весь мир исходил, да и в между мире многое повидал. Карн очень внимательно посмотрел в глаза учителю, и Крениру стало немного не по себе. Было во взгляде юноши что-то завораживающее и пугающее. Может, из-за черного цвета? А чем живешь? Ремеслом. Создаю красивые безделушки, инструменты, оружие. Да и так, чем придется. Карн вернулся к делу. Покажешь работы? Сегодня с собой ничего нету. Учиться, а не торговать пришёл. Могу принести что-нибудь завтра. Община Кона интересный выбор для ремесленника. Хочешь научиться зачарованию предметов? В основном, ну и не только. Просто научиться не помешало бы. А где, как не здесь это лучше делать? Вздохнул Солан. Это точно. Кивнул Кринир. Неплохие запасы, старейшина. Похвалил парень, оглядывая хранилище. Не жалуюсь. Община меня балует. Ещё бы, община не баловала своего гения. Хмыкнул Карн. Ну уж, каждый чем-то полезен. Я могу быть полезен общине, разве что своей головой. Усмехнулся тот. Несовместимый с покровителем, страшная штука. Недаром старик Кон мечтает о потомках. Его в его-то возрасте и о потомках рассмеялся Кринер. Не читать не запретишь. усмехнулся Карн. С чего ты это вообще выдумал? Я не шучу. Играл с ним в шахматы, наслушался. Играть с конем смелое решение. Иногда это единственный возможный путь. А на что ты играл с ним? Это личное. Покачал головой Карн. Тренер удивился. Юноша действительно оказался весьма интересным, и когда он уже столько успел, но на вопрос о возрасте наверняка не захочет отвечать. Карн провёл рукой по запасам трав и обернулся. Пойду домой, зайду потом в лабораторию. У вас здесь столько интересного. Конечно, свободное от освоения курса время. Благодарю. Кривоватая улыбка расцвела на бледном лице парня. Очень приятно пообщаться с таким зрелым молодым человеком, как ты, улыбнулся Клинер. Для меня большая честь познакомиться с вами, церемонно поклонился тот. Проводив его до двери, Клинер снова заглянул к ученикам. Троица была настолько увлечена настольной игрой, что даже не заметила его. Он улыбнулся и решил пойти спать пораньше. Эх, молодёжь. Пусть развлекаются и ни немного отвлечётся от него. Ребёнку нужно внимание. Вот она и пристаёт вечно. Пусть ученики немного разгрузят его.